Глава 8. Теперь он чувствовал мягкие ладони медсестры. Она мыла его тело, осторожно обрабатывала края раны, накладывала бинты, чем-то тёплым и маслянистым обильно смазывала струп на шее, причинявший ему такие страдания. Он чувствовал себя как ребёнок. в слезах проснувшийся от страшного сна и ощутившийся в заботливых надёжных руках матери хотя он не мог ни видеть ни слышать сестру но она была для него всё же каким-то подобием общества рядом был человек был его друг кончилось одиночество и ему не надо больше беспокоиться бороться думать Вся ответственность теперь на ней, и, покуда она рядом, бояться ему нечего. Он ощущал ее прохладные пальцы, чистые бинты и свежесть постельного белья. Он уже знал, что крыса ему только померещилась. Это открытие так успокаивало, что на несколько минут он почти совсем забыл о своем страхе. Но потом, веривший в заботливые руки сестры, вдруг снова содрогнулся. А что, если сон про крысу повторится? Ведь он почти наверняка должен повториться. Он понимал, что сам вызвал этот кошмар, непрестанно думая о ране в боку. Засыпая, он чувствовал эту рану, Вот ему и привиделось, будто его гложет крыса. И пока останется рана, та же цепочка мыслей вновь приведёт к нему во сне крысу. Каждый раз, когда он будет засыпать, крыса станет являться ему во сне, и сон вместо того, чтобы приносить забвение, превратится в такой же кошмар, как и бодрствование. Пока человек не спит, он терпит мучения. Но уже если его одолел сон, он он вправе всё забыть. Он это заслужил. Сон должен быть как смерть. Он знал, что крысы всего лишь сон. В этом он был уверен. Оставалось придумать, как бы прогнать этот сон, когда он опять надвинется. В детстве ему бывало снились кошмары. Впрочем, не такие уж страшные. Хуже всего было, когда он вдруг превращался в муравья, переползающего широкий тротуар. Тротуар был так широк, а он такой крохотный, что начинал кричать от страха и просыпался. Собственно, так и надо прогонять кошмарные сны. громко закричать и проснуться. Но теперь чёрта с два. Ему это никак не подходит. Во-первых, он не может кричать, во-вторых, он глух и ничего не слышит. Так что не годится. Надо придумать что-нибудь другое. Он вспомнил, что став постарше, часто видел во сне Уже другие кошмары. Тогда он научился уходить от них, прибегая к самовнушению. Бывало, кто-то очень страшный гонится за ним, вот-вот настигнет. А он говорит себе во сне, «Не бойся, Джо, это только сон». «Это только сон, понимаешь?» И потом, подождав немного, открывал глаза и... Я видел, что кругом темно, и сон рассеивался. Что если тот же метод применить к рысе? Вместо того, чтобы вообразить, будто куда-то мчишься и кричишь о помощи, сказать себе, что это сон, и тогда открыть. Нет. Ничего не выйдет. Он не может открыть глаза. В разгар сна про крыс он, возможно, и сумеет внушить себе, что это сон. Но как убедиться, что проснулся, если нельзя открыть глаза и оглядеться в темноте? Боже правый, должен же быть какой-то другой выход, подумал он. Разве это так уж много? Желание различать, спишь ты или нет. Больше тебе ничего и не нужно. Джонни, только так ты победишь крысу. Но необходимо придумать, как же все-таки отличить сон то или явь. Наверное, надо начать сначала. Сейчас он спит. Это ясно. Только что он чувствовал прикосновение рук медсестры. Это было на самом деле. Значит, он бодрствовал. И теперь, когда сестра ушла, он не спит. Иначе не думал бы об этом страшном сне. Раз ты думаешь о сновидении, значит, не спишь. Это яснее ясного. Ты не спишь. Ты пытаешься предотвратить сновидение, которое грозит тебе, если ты уснёшь. Ты не сможешь отогнать его криком, ибо не можешь кричать. Не сможешь избавиться от него и убедиться в этом, открыв глаза, ибо у тебя нет глаз. Так уж лучше приняться за дело прямо сейчас, пока ты ещё не уснул. В момент, когда начнешь проваливаться в сон, собери всю свою волю и скажи себе, что сна про крысу больше не будет. Как следует, настройся против этого сна, и тогда, быть может, он в самом деле не придет. А коли придет, то уж не отпустит тебя, пока не проснешься. А понять, что проснулся, ты сможешь только когда почувствуешь руки сестры. До тех пор полной уверенности у тебя быть не может. Итак, когда начнешь засыпать, внуши себе, что во сне не будет никакой. Так и действуй. Но как же ты поймешь, что засыпаешь, Джо? По каким признакам? Как это вообще бывает? Как это? Если человек очень устал после работы, он просто ложится в постель, расслабляется и сразу же чувствует, что уснул. Но с тобой это не так, Джо. Во-первых, ты не устаёшь настолько, и во-вторых, всё время лежишь в постели. Бывает и по-другому. Выжмуренные глаза, покраснели веки. Человек потягивается, зевает и веки смыкаются. Но и это не для тебя. Твоим глазам не покраснеть. Ты не можешь ни потянуться, ни зевнуть. У тебя нет век. Ты никогда не устаешь, Джо. И сон тебе не нужен, потому что практически ты спишь все время. Откуда же взяться сонливости? А нет сонливости... Значит, нет и чувства приближающегося сна. Нет способа заранее отогнать сновидения. Господи. Ужас-то какой. Ужасно, когда нельзя понять, спишь ты или не спишь. И главное, ничего нельзя придумать. Человек ложится спать, когда он устал. Он забирается под одеяло, закрывает глаза, Все звуки постепенно замирают, и он спит. Наверное, нормальный парень с глазами, которые можно закрыть, и с ушами, которыми можно слышать, и тот в точности не знает, когда погружается в сон. Наверное, этого не знает никто. И есть какой-то неощутимый переход от бодрствования к сну. Все это как-то сливается, и человек не замечает, что уснул. А потом, не заметив, как проснулся, внезапно опять бодрствует. Ну и головоломка. И если даже нормальный парень не может объяснить этого, то как же разобраться ему, когда все, что с ним происходит, похоже на... Нескончаемый круглосуточный сон. Ему-то самому кажется, будто он примерно каждые 5 минут то проваливается в сон, то опять просыпается. Вся его жизнь похожа на сон, и он не может отдать себя отчёта в своём состоянии. Конечно, разумно предположить, что значительную часть времени он бодрствует. Но с уверенностью сказать, что ты не спишь, можно только в минуты, когда чувствуешь на себе руки сестры. Хорошо хоть, что теперь он знал. Крыса — это всего лишь сон. Единственный сон, который не спутаешь с явью. Но быть уверенным, что спишь, можно только когда она начинает тебя грызть. Правда, могут быть и другие сны. Не про крыс. Правда, можно бодрствовать и в отсутствии сестры. Но как же чёрт возьми это понять? В детстве, например, он часто грезил на Еву. Бывало, откинется на спинку стула и думает о том, что когда-нибудь станет делать. или о том, что делал на прошлой неделе. Но тогда он не спал. Знал, что не спит. А здесь на этой койке, в этой темноте и тишине всё совсем иначе. Воспоминание о чём-то давнем, казавшемся сном наяву, вдруг переходит в настоящий сон. И думая о прошлом, Можно уснуть и увидеть это прошлое во сне. Похоже, никакого выхода из этого тупика нет. Похоже, весь остаток жизни ему придётся только гадать, спит он или бодрствует. В самом деле, по каким приметам он сможет сказать, теперь я, кажется, засыпаю. или наоборот, я только что проснулся. Как отгадать? А знать это обязательно надо. Это очень важно. Это самое важное из всего, что осталось. У него сохранился один только мозг, и необходимо знать, что мозг этот работает в полной ясности. Но как узнаешь, если рядом нет медсестры, или если по тебе не гуляет крыса? И все-таки знать это необходимо, во что бы ты ни стала. Говорят, будто мужчины, лишившиеся каких-то частей тела, умеют находить в себе иные силы. Если думать сосредоточенно... то, вероятно, можно точно определить, что ты бодрствуешь. Вот как сейчас. А если рассредоточишься, то, значит, вот-вот уснешь. То есть не будешь больше грезить о прошлом, не будешь делать ничего, только думать, думать, думать. А когда устанешь от своих дум, осовеешь, Деу, сеньор. Бог оставил тебе только мозг. Больше ничего. Это единственное, чем ты можешь пользоваться, и потому должен пользоваться этим каждую бессонную минуту. Ты должен думать до такой усталости, до такого изнеможения, какого раньше не испытывал. Ты должен всё время думать. потом спать. Он понимал, что иначе нельзя. Разве можно считать себя взрослым, если не умеешь отличить сно от яви? Ты снова втиснут в материнское лоно. И это очень плохо. Весь остаток жизни ты проведёшь в одиночестве, в тишине и черноте. И это тоже очень плохо. Но путать сон и явь это уже слишком. Тогда выходит ты ничто, даже меньше, чем ничто. Ты лишь он главного, что отличает нормального человека от сумасшедшего. Что же получается? ты лежишь и торжественно размышляешь о чём-то якобы крайне важном а на самом деле спишь и словно двухлетний ребёнок видишь какие-то идиотские сны и тогда ты теряешь всякое доверие к собственным мыслям а ведь это худшее из всего что может случиться с кем бы то ни было в полнейшем смятении он не мог решить что же в конце концов реально ведь сестра или крыса может не та ни другая а может и та и другая может вообще ничто не реально в том числе и он сам господи а вот и воabезддор бы